Пятый курс. Глава 1 Тихий мастер артефактов. В рамках улучшения сотрудничества, рекламы наших разработок... Глаза у меня слепались. Голос ректора доносился как сквозь вату. Прогрессивное направление в разработке артефактов. Меня мучило похмелье. И больше всего на свете мне хотелось присутствовать не на нудном собрании студентов-артефактников, а в своей кровати. Нет, в любой кровати. Даже этот стол подойдет. Но нет, Отто на страже. Стоит мне опустить голову на руки, как он толкает меня в бок. Наверняка рядом с ректором стоит бев и хмурится, а потом будет укорять меня в неподобающем поведении». Я сидела рядом с Отто и таращилась в пространство. Мак, который изберет лечение от всех симптомов похмелья сразу, включая магическое истощение после применения заклятия, озолотится, и его потомки, еще долгие поколения, будут счастливо жить на эти деньги. Коварность алкоголя в том, что, всосавшись в организм, он оттуда выводится очень неохотно, обеспечивая тяжелый день. Как мне плохо! Я пыталась избавиться от тошноты, не безуспешно, но в награду получила такую головную боль, что боялась, что уши отвалятся и сбегут куда подальше. Убейте меня кто-нибудь, я буду лежать в теплой, уютной могилке и спать, спать, спать! Добровольцы! Отто Дершвард и Альгер Даляха", сказал мой лучший друг. «Что? Куда это мы, добровольцы? Что происходит?» Рука Отто потянула меня наверх. Я встала и кивнула, стараясь от движения неимоверно тяжелой головой не упасть под парту. э, -э начинает ректор. «Сейчас откажется. Ура!» «Лучшая пара мастеров артефактов на факультете!» — подсказал ему профессор Свинкдар, Дер Кирхерхаст. «Ну и кто просил Отто вмешиваться?» Нашли бы других добровольцев. Ректор обвел взглядом аудиторию. Я точно знала, что все сидящие в ней сейчас старательно изображают разные степени слабоумия. И я бы изображала, если бы не некоторые бородатые». «Хорошо», – сказал ректор, обращаясь к наставникам. «Проинструктируйте студентов, потом я с ними поговорю. Все свободны». За мгновение аудитория опустела. Я осторожно села, стараясь не качать головой и лишний раз не моргать. «Альгерда!» – раздался над моим ухом голос Бефа. «Вас мама учила, что пить много вредно!» «Ее мама думает, что Ола не пьет алкоголя и что она примерная девочка!» Отто охотно просветил нашего второго руководителя дипломного проекта. Профессор Свингдер засмеялся. Беф прикоснулся своими приятно прохладными ладонями к моим вискам, и, о чудо, головная боль прошла, но стала нестерпимо болеть в суставах. Да, избавиться от похмелья полностью никогда никому не удавалось. «Теперь ты можешь слушать?» – поинтересовался Беф. «Я радостно покивала. Моя голова, ты снова со мной!» «Итак, через два дня вы едете в Роритор». Я вытаращилась на Отто. Вот на что мы подписались. Тащиться по осенней слякоти и грязи через все королевство в жесткой, неудобной университетской карете. В университете магии Раритора нет специальности мастеров артефактов. Продолжил наставник. Наш ректор решил, что мы можем предоставить тамошним студентам возможность поучиться у нас. Для этого университет направляет вас провести несколько ознакомительных занятий по изготовлению артефактов. Главное условие – заинтересовать публику и привести с собой договор об обмене студентами. «А мы кого-то туда отправим взамен?» «Наших практиков. Летние события с лунной нежитью показали, что качество подготовки наших боевых магов оставляет желать лучшего». «Я всегда это знал» не удержался отто у ребят мало практики возразил беф а возле раритора находятся сумеречные горы нежити там хватает будут учиться Итак подготовьте несколько лекций для студентов выступите перед преподавателями они должны понять выгоду нашего предложения в университете наверняка есть учащиеся которые не проявили себя как яркие практики зато годятся в артефакте. «Вот мы вам подготовили материалы. Разберитесь, пожалуйста». «А почему не послать вместо нас преподавателей?» – поинтересовалась я. «Потому что все преподаватели заняты. К тому же мы решили, что вы можете лучше заинтересовать студентов Роритора. Поговорить с ними, так сказать, на их языке. Только учтите, если что-то пойдет не так...» «Наставник», – обиделась я. «Почему вы вечно подозреваете, что мы все провалим?» «Я не подозреваю», — сказал Беф. «Я заранее готовлюсь к худшему. С вами двумя никогда не знаешь, что может приключиться». «Просто мы творческие личности с полетом фантазии. Нас гнетут рамки обыденности», — сообщил полугном. «Мы не собираемся ломать крылья вашей фантазии», — сказал Свингдар. Мы ее полет направляем в нужную сторону. И не забудьте взять официальные мантии университета. Вы должны выглядеть достойно». «Официальная мантия? О нет, она страшно неудобная, смотрится на мне хуже, а фасон не менялся уже лет триста. В Рориторе мы точно будем посмешищами». «Я проверю», – пригрозил Беф, выходя из аудитории. Я тоскливо уставилась на пачку материалов и спросила, «Ну и зачем ты в это ввязался?» «Ола, эй!» – покачал головой Отто. «Кто у нас учится в Рориторе?» «Кто, кто?» «Ирга!» «Талантливый некромант, уехавший в тамошний университет писать диссертацию. Незадолго до отъезда он предложил мне выйти за него замуж и даже надел на палец кольцо, которое я носила с гордостью. Оно было дорогое. Красивая, старинная и магическая к тому же. Ты старый сводник, — возмутилась я. Я слышать ничего об Эрге не хочу. Я никуда не поеду. Это мое последнее слово, ясно? Как же, как же! Он ведь тебе не писал ни одного письма. Посочувствовал полугном. Не знаю, как ты это пережила. Я бы мечтал кое-кому дать по морде. Так врезать, с чувством. А потом еще раз. Ты сколько раз в день проверяешь стол у дежурной в общежитии?» «Уже давно не проверяю», – глухо сказала я, сглатывая комок в горле. Ирга обещал писать. «Конечно, я не ожидала по письму в день, но хотя бы одно письмо в неделю. Одно! Вместо этого я должна была по пять раз в день слышать от дежурной...» «Нет, детка, тебе ничего». Я почувствовала, как запылали мои уши. Конечно, все в общежитии знали, что я жду письма от Ирги, и я уверена, забирая свои письма со стола дежурной, искали мою фамилию на конвертах. Четыре недели унижений, слез в подушку. «Да и мне надо бы из города уехать!» Задумчиво проговорил Отто. «Тебе кто-то собирается набить морду?» – оживилась я. «Нет». «Но пока лучше мне здесь не показываться». «Ты всегда можешь на меня рассчитывать», сказала я, ломая голову над тем, что стряслось у Отто. «Ясно, что меня это не касается, иначе бы лучший друг предупредил. Неужели полугном влюбился?» «Эх, все равно не скажет». В день отъезда Отто зашел за мной в общежитие. «Ты мантию взяла?» Я отрицательно покачала головой, пытаясь застегнуть набитую сумку. «Там возле кареты стоит Беф. Думаю, он проверит наличие официальной одежды», сказал полугном, роясь в моем шкафу. «Молот и наковальня! Это и есть твоя мантия?» «Помята немного», призналась я. «Немного? Да она в ужасном состоянии!» Отто понюхал ткань. «Ты ее вообще стирала?» «Я ее надевала всего пару раз в жизни», Огрызнулась я. «Если учесть, что ты ее носила во время нашествия лунной нежити...» «Да, золотце, некоторые люди имеют привычку часто стирать свою одежду», – заметил лучший друг. «Я таким недостатком не страдаю. Я еще больше скомкала мантию и ухитрилась затолкать ее в сумку. Отто пожал плечами и забрал у меня багаж». Я шла рядом, размышляя, правда ли, что я такая отвратительная хозяйка, или мне так кажется. Мантию я действительно носила летом, когда город атаковала орда лунной нежити, той, которая активируется только во время полной луны. Этот подвид оживших мертвецов отличался редкой злобностью, силой и кровожадностью. Противостоять им было очень тяжело, и при обороне города много молодых магов погибло. Я помогала целителям, мое умение транслировать, то есть направлять магические потоки в нужное место, им очень пригодились. Каждый день, проведенный в Доме Исцеления, я с ужасом ждала, что сюда попадет Ирга. К счастью, некромант остался цел. А вот стирка мантии после всех событий у меня просто вылетела из головы. Бев действительно поинтересовался, взяли ли мы парадную одежду. «Конечно», – пробурчала я. Покажите, что это? Мантия просто немного помялась, сгорая от стыда, сказала я. Беф промолчал, а я не рискнула посмотреть на его выражение лица.